Глава 21. В неизвестность. Еще раз подергал покоящейся ржой решетку и тщательно ее изучил, подсвечивая лампой. Раз эта решетка здесь есть, то каким-то же образом ее закрыли, да и установили, скорее всего, не просто так. Возможно, ее ставили не с целью защиты от твари, что здесь обитала, она бы просто убила строителей. А если она тех, кто воздвиг эту преграду, опасалась? то чтобы помешало им просто прикончить тварь. Очевидно, отгораживались от обычных людей, а зверь здесь появился позже. хотя до узнать, получится, только допросив кого-нибудь из местных уродцев. Попробовал засунуть щель между решеткой и стеной кинжал, но он увы не пролез. А вот оружейная карта вполне, проведя ею вдоль между краем решетки и стены, обнаружил четыре штыря. которыми эта решётка крепилась к стене. А вот похожие засовы, вот только как вас открыть? вслух подумал я и ещё раз пристально оглядел стены за преградой, но ни рычага, ни цепи не обнаружил. Наверное, опять какая-то магия, как и в светильниках, пожаловался я в темноту. Решив, что увидел достаточно, продолжил обход зала. Идя вдоль стены и совершив уже два поворота, Обнаружил на противоположной от запертой решетки стене еще один проход. На этот раз вход в темный коридор оказался свободным. решетчатая дверь была открыта. Следы на пыли говорили о том, что совсем недавно тут кто-то прошел и, судя по всему, назад уже не вернулся. Все же в одиночку идти разведывать этот коридор не самая здравая идея. Нужна хотя бы полудюжина воинов. Решил я и продолжил обследовать заросший мхом хомзал. Вдоль стены изредка натыкался на торчащие прямо из нее странные металлические конструкции неправильной формы. Вернувшись к веревке, благодаря которой я сюда спустился, решил разузнать, что же находится в центре этого зала. Аккуратно ступая на мох, в который мои ноги проваливались почти по щиколотку, и пройдя этот зал из конца в конец, ничего интересного не обнаружил, кроме уже виденных мною здесь странных конструкций из перекрученного железа, торчащих на этот раз из пола. и уходящий под самый потолок. Вернувшись к веревке, воспользовался своим навыком и быстро приноровившись к изменившемуся весу, буквально за десять секунд оказался наверху. Увидев меня, пилет отложил в сторону раскрытую шкатулку с темными зеркалами, в которой что-то увлеченно рассматривал. Мне удалось найти в ней кое-что интересное, но позволь поговорить о ней позже. А пока поведай мне, что там в пропасти? Выслушав мой рассказ об увиденном, Илий сильно оживился при упоминании выходов из зала. Нужно будет обследовать открытый проход. Все же этот однорукий пришел оттуда, произнес жрец, оглаживая борду. А вторую решетку открыть ты не надеешься? Разрубить можно любой узел. Впрочем, к решетке это относится тоже. У меня есть несколько горшков с огненным зельем, что горит даже в воде. Покопавшись в торбе, он показал мне небольшой горшок размером с голову ребенка, который источал неприятный запах. Можно обмазать им петли и поджечь. И когда металл раскалится до красна, несколькими ударами молота их можно сбить, и путь открыт. пояснил он мне свою идею, демонстрируя руками, как именно он будет обмазывать и сбивать петли. И как будто что-то вспомнив, неожиданно сменил тему. А тело без рук ты случайно с собой не прихватила? уж больно интересно посмотреть на настроение его скелета, с мечтательными нотками в голосе продолжил пилить. И все таки действительно, он со своей манией изыскания в мертвых телах немного странный, хотя, может, все философы такие. Нет, не прихватил. Но в любом случае он от лежбища твари никуда не убежит. Я думаю, нам стоит перенести наш лагерь сюда. шансов найти проход к поселению местных здесь намного больше, распорядился жрец, и приказал двум наемникам сообщить о приказе переходить сюда в основной лагерь. Закончив отдавать распоряжение, Элит вернулся к оставленной шкатулке. во время твоего отсутствия я позволил себе смелость обследовать содержимое твоей шкатулки поподробнее, произнес жрец, попутно показывая, как можно оживить шкатулку. Кроме увиденных с тобой картин, там еще два десятка подобных изображений, в основном девушки. Эпилит продемонстрировал мне эти изображения. И действительно, попалась еще одна картина города, но немного с другого ракурса, и множество картин изображающих девушку, которую мы увидели впервые, включив этот артефакт. А остальные картинки на белом поле «Увы, остальные требуют пароль для доступа или, в ином случае доступ к серверу, чтобы это не значило?" Элит развел руками. "Кроме вот этих двух. Видишь, вот картинки с черно белым флагом и с листом пергамента и стилусом". Он ткнул пальцем в маленькое изображение папируса. Тот как будто расширился на все зеркальце, и на нем проступили странные письмена. "И что тут написано?" Спросил я, изучая странные символы, сиес найти в них хоть какой-то смысл. Э, увы, я просмотрел этот свиток до самого конца и ничего не обнаружил, кроме изредка встречающихся слов на языке системы. развел руками Пелит. Тогда это равносильно тому, если бы его здесь и не было. С досадой в голосе произнес я: "Ну, не скажи. возможно, в будущем ты выучишь этот язык и сможешь прочесть написанное. Тут не всегда ясно, что будет через час. А ты загадываешь на попадание в какой-то невиданный мир. Не разделил я энтузиазма старого философа. Вдруг его уже разграбили гоблины. Не зря же эта шкатулка оказалась в торбе жреца. Может быть, ты и прав. Но то, что скрывает картинка флага, понравится тебе намного больше, чем неведомый текст. Палец жреца уверенным жестом смахнул пергамент в сторону и ткнул в черно белый флаг. Белое поле моргнуло и сменилось на синее, на котором было уже три других значка, изображавших все то же черно белое знамя, но теперь уже с непонятным текстом под ним. Это наподобие тех живых картин, которые мы видели в харчевне, как театральное представление, вот только голоса не слышно. Перед мной загорелись огни странного города, по дорогам которого сновали самобеглые повозки, и вдруг неожиданно изображение приблизилось к одной из повозок. Езда на повозке неожиданно сменилась яростной перестрелкой. Вспышку выстрелов, брызги крови, все было так реально, что как будто я сам участник всего этого представления. Перестрелки сменялись видом говорящих людей, но их голосов не было слышно. Впрочем, как и иных звуков Красочные битвы на странных мечах перемежались с взрывами самобеглых телег. Незаметно прошли два часа, и я обратил внимание, что вокруг уже обустроен лагерь, а Марк Тулья распределяет наемников на дежурство возле проходов. «Поразительно! у меня даже слов нет, чтобы описать увиденное. Ошарашенно обратился я к Пилиту. Моя реакция была такой же, когда впервые это увидел. Жрец согласно покивал головой. Вот только мне все равно интересно, что это была за красная сфера, из-за которой, похоже, все это <къех> представление устроили. Судя по мелькавшим тут и там оружейным знаком, это, назовем это все же пьесой. Так вот, э -э, эта пьеса, повествует про героев, что сражались друг с другом за владение той сферой. Пилит увлеченно размахивал рукой, вещая мне: "Ну да, Я тоже заметил карты. Да и во время схваток были ситуации, когда герои явно использовали какие-то навыки. Но увы, произносимых ими слов мы не слышим. Надеюсь, в будущем мы сможем решить эту проблему, продолжил жрец. А другие два флага тоже пьесы об иных событиях с другими героями. Но драки и погони все те же, охотно пояснил пилит. решил для себя, что непременно посмотрю две оставшиеся пьесы попозже, как только найдется свободное время. Быстро перекусив вяленым мясом, мы вместе с Пелитом и отрядом из десяти наемников приготовились спускаться по веревочной лестнице, что нашлась среди вещей, принесенных из старого лагеря. Предупредили и Марка Тулия, чтобы спустился с подкреплением при получении светового сигнала. С предельной осторожностью спустились вниз. У каждого из нас при себе была лампа, и света вполне хватало для безопасного перемещения. Дойдя до однорукого трупа, элит при помощи воинов засунул тело в турбу, и мы двинулись к решетке. Увидев зарешётченный проход, жрец разве что не обнюхал решетку. Прекрасно. просто прекрасно. Сейчас мы разделимся. Мы с пятью даблесными воинами останемся здесь и попытаемся выломать эту преграду. Ирид широким жестом обвел зарешеченный проход. "А ты, мой друг, во главе второй пятерки обследуешь туннель напротив. Хотя бы одному из нас должно повести". Улыбка озарила лицо жреца. "Ну да, особенно с твоей-то удачей", улыбнулся я в ответ. Увидев, что Пелит начал смачивать нижнюю петлю густой и вонючей жижей из горшка, я развернулся и направик пошел в сторону прохода на противоположной стене. За пару минут, пройдя через весь зал и лавируя между нагромождениями железа, мы вышли почти к самому проходу, немного промахнувшись влево. «Мечик бою! "Медленно, и осторожно Вперед!» — распорядился я. За первые пять минут пути мы ничего не обнаружили, лишь изредка попадались мелкие кости и непонятный мусор. Наш коридор плавно заворачивал вправо, и если бы я не оставил одну горящую лампу на входе, то заметить это было бы очень сложно. Как-то неожиданно коридор немного расширился, и по обе его стороны начались темные дверные проемы. Все встреченные по пути комнаты были не просто разграблены. Казалось, что из них вынесли все, что только можно: ни мебели, ни светильников, при этом следы всего этого были отчетливо видны на полу, стенах и потолке. В одной из комнат мы обнаружили начавшее разлагаться тело худого мужчины. Он был одет в точно такую же одежду, что была выдана и прочим героям, за одним лишь исключением. Нательная туника с рукавами лежала отдельно от тела, и она вся была исписана буквами эллинского алфавита, чем-то бурым, судя по всему, кровью, так как вся правая ладонь была запачкана кровью. Пригляделся, и буквы сложились в слова. Надпись на греческом И дальше, совсем неразборчиво, удалось прочесть лишь отдельные буквы, которые никак не желали складываться в слоги. Напрягшись, я вслух с трудом прочел. "О, некрушимый! О, духом огромный! О, силы великий демон, оружие любитель, кого победить невозможно!" Старательно выговаривая каждый звук, произнес я. "Похож на гимнарею», — сказал один из наемников. "Ты знаешь, что это?" заинтересованно спросил я. Воин прокашлялся и как будто что-то вспоминая, пара секунд беззвучно прошевелил губами, вздохнув, произнес. О, некрушимый, о духом огромный, о силы великий! Демон-оружие любитель, кого победить невозможно. Смертных людей-истребитель людейстребитель, христиан городских сокрушитель, в громе доспехов владыка арей, обогрённый убийством, в ней себе боя ужасный, ликуешь от пролитой крови. Гробы, лишь мечи копьё для раз при тебе вожделенный. дикую злобу ими и труд отложи душегубный. Лучше согласно кивни на желания киприды, сменяя подвиг ружья на шутки Лиея, на дело Деметры, мира, что счастьем дарит и пястой юность воззаждов». Это гимн посвященный Арею, пояснил воин. Похоже, этот мертвец, пока еще был жив, поклонялся Арею. Да, незавидна его участь получить божественное задание и очутиться в кромешной темноте. Покачал я головой. Проверив торбу, что валялось рядом с туникой, нашел там оружейную карту с кинжалом и пустую флягу. Оставив мертвеца в его склепе, мы двинулись дальше. На покрывающий пол пыли были отчетливо видны следы двух человек. Первые уверенно шли посередине коридора, вторые же, что принадлежали мертвецу, Еле-еле плелись, осторожно проверяя дорогу вдоль стены. Похоже, у этого однорукого был фонарь или факел, задумчиво пробормотал я в тишине. Нужно будет его поискать в амху. Может, он был магический. Пройдя еще примерно две стадии, мы и встречали все так же пустые комнаты. Как вдруг коридор кончился железной створкой ворот. Поскольку ничем иным эта металлическая стена быть не могла, А как цепочка следов однорукого выходила прямо из середины сомкнутых створок. Подойдя вплотную к двери, я прислушался к происходящему внутри, но смог уловить только свое собственное сердцебиение. Может, постучать? предложил наемник, что до этого декламировал гимнарею. «Ага, нарею. и они возьмут и откроют, возразил я, но достав кинжал, все же три раза ударил рукоятью по двери. Раздался глухой звук ударов металла о металл. Но как я и ожидал, никто нам дверь не открыл, хотя не исключено, что удары эти услышали. Смысла тут ждать я не вижу. Возможно, пилито удалось открыть решетку. Пошли назад, скомандовал я. Спустя полчаса мы вышли к оставленной и все еще горящей лампе. Но уже на полпути к ней стали слышны звонкие удары металла о металл. Если не открыли решетку, то по крайней мере пытаются, усмехнулся я. Подойдя ближе, увидел, что две из трех петель уже выломаны, и сейчас молотобоец бьет по последней оставшейся. Призвав наемника остановиться, Пелит вновь обмазал своим зельем петлю и поджег ее от лампы. Ока снова раскаляется металл. поведай нам, что тебе удалось увидеть? Мой рассказ не занял много времени, так как рассказывать было почти не о чем. Особенно Пелита заинтересовала нежелезная дверь. А туника, исписанная кровавыми письменами. Да, действительно, похоже на орфейский гимнарею», — подтвердил Пелит догадку наемника. Не успели мы закончить разговор, как молотобоец вновь начал бить по побагровевшему металлу и буквально за десять ударов сбил последнюю удерживающую решетку петлю. С ужасающим скрипом и грохотом решетка упала на пол, взметнув в воздух облачко пыли. Отлично. А сигналси Тулию, что мы пойдем на разведку. распорядился Пилит. Один из наемников принялся подавать лампой какой-то сигнал и через примерно минуту сообщил нам, что послание принято. Поочередно заправили лампы маслом, поправили прогоревшие фитили и двинулись вглубь коридора.